Глава 44 Шамиль и Валерия. «Ты серьезно этого хочешь?» «Чего? Тебя? Хочу». «Я имею в виду свадьбу. Ты думаешь, что сможешь полюбить нас с Эльдаром?» «Я не знаю. Но хочу. С тобой мне хорошо. Ты эгоист и социопат. Я знаю. Значит, ты не сможешь меня полюбить, а главное нашего сына?» «Я не могу тебе обещать что-то». Это все будет враньем ум. Я не хочу тебе врать. Ясно. Поджимаю губы. Спасибо за честность. Свадьбе все равно быть. Это ты так решил? Я. А меня спросить, ты не забыл случайно? В нашей семье не принято, спрашивать женщина. Усмехается. В вашей семье действительно много странного, но я не овца безмолвная. Меня придется спрашивать сегодня мой отец встречается с королем обсудят предстоящую свадьбу и ты никуда не денешься от меня ты моя королевна а если они не договорятся куда в таком случае ты идешь усмехаясь представляя лицо хаджиева старшего когда мой папа его пошлют неудобно получится не я иду а ты за меня замуж это уже решенный факт хватит пререкаться Он сидит за столом, на котором расстелена белая салфетка. На ней Шам разбирает свой пистолет, что-то протирает, чистит. А я смотрю на это и представляю, каким будет мое замужество. Пообещай мне, что мой сын никогда не будет в этом участвовать. Киваю на пистолет. Я не знаю, как его судьба изменится в далеком будущем. Ничего обещать тебе не могу. Твой отец, насколько я знаю, тоже любит оружие и уверен, не раз им пользовался. Так с чего ты спрашиваешь с меня? Потому что мой отец ни за что не станет этому учить своего внука. У него есть совесть. Напомнить, что с твоей совестью. Она у тебя атрофирована. Эльдар — будущий мужчина. Он должен все уметь и знать. Он хаджиев. Это его обязанность. Смотрю, как ловко Шамель собирает ствол, и понимаю, что ничего не добьюсь от него. «Это все равно, что долбиться головой о столешницу. Смысла никакого, только шишек себе набью». «Я не дам вам изуродовать моего сына. Ясно?» «Ясно». Не задумываясь, отвечает Шам. «И все, Разговор закончен». «Ты что-то сегодня немногословный?» Смотрю на него с подозрением. Хаджиев кладёт сложенный ствол на стол дулом в обратную от меня сторону. «А к чему мне трепаться? Я уже все сказал». Король прошел в зал ресторана, сразу увидел Хаджиева. Тот поднялся, подал руку, которую король пожал. «Пришло время встретиться, значит?» «Да, по-моему, самое время», — ответил Хаджиев. Король присел на стол, заказал чашку кофе. От угощений на столе отказался. «Я не обедать сюда пришел. Я пришел, потому что ты позвал. Так понимаю, говорить мы будем о твоем сынке Шамиле?» О нем, вернее, о наших детях. У них вроде как все сложилось. Ребенок уже есть, а живут без брака. И хорошо это, король. Они должны пожениться. Я в свою очередь предлагаю выкупить твою дочку по нашим традициям. Ты получишь оружейный склад со всем содержимым. Король помрачнел, задумался. Для меня счастье дочери важнее твоих подарков, Саид. «Так дочь вроде не похищали. Добровольно с моим сыном пошла. Я же предлагаю тебе дружбу. Зачем нам ссориться? Какой пример мы подадим нашим детям? Да и оружие ты любишь, я знаю. К тому же можем породниться и расширить бизнес. Как тебе мое предложение?» Король нахмурился, дернул челюстью. «Моя дочь не продается, Саид. Хоть миллиарды пообещай. Она у меня единственная. Дороже ничего нет». Но «Если она сама согласна, тогда я не стану запрещать. Моя дочь согласна выйти за твоего сына?» Хаджиев вздохнул, устало провел ладонью по лицу. «Я задавал этот вопрос ей. Она сказала, что пока не готова». «Так до чего ты хочешь от меня?» «Я хотел бы, чтобы ты поговорил со своей дочерью и убедил ее выйти замуж за моего сына. Семья — это очень важно. Опять же повторюсь». У них уже есть ребенок. Ради нашего внука поговори со своей дочерью. То есть ты хочешь, чтобы я заставил свою дочь выйти замуж за твоего отморозка? Я думал, ты умнее, Саид. Хаджив вздохнул, покачал головой. Мне жаль, что наша встреча ни к чему не приводит. Так дело не пойдет. А как пойдет, Саид? Твоя дочь принадлежит моему сыну, и она выйдет замуж за Шамиля. Хочешь ты того или нет. А если станешь мешать, я использую информацию о тебе против тебя же. У меня тут кое-что поднакопилось. Думаю, ты не хотел бы, чтобы это попало в ФСБ. Я все же снова предлагаю тебе дружбу. Поверь, дружба — это лучше вражды. Король усмехнулся. «Да?» Я слышал, что ты богат компромотами. Мы можем быть друзьями. Зачем нам ссориться? Тем более дочь твоя уже живет в моем доме. Свадьбы не избежать, так зачем ругаться? И оружие ты примешь от меня — это подарок от чистого сердца. Ну и компенсация за моего сына. Я знаю, вы не в ладах друг с другом. С ним я уже поговорил. Он сожалеет о своих поступках. Прости и ты моего сына. «Да, от твоих предложений действительно трудно отказаться. Почти невозможно, я бы сказал. Но свою дочь я насильно под венец не потащу. Она взрослая женщина, и в состоянии решить, нужен ей этот брак или нет. В таком случае я попрошу тебя не мешать мне и Шамилю. Это единственное, что от тебя требуется. Что скажешь? Я не буду ей мешать. Если моя дочь решит выйти замуж за твоего сына я не стану противиться этому браку». «Отлично! Тогда предлагаю выпить по бокалу немолодого коньяка. Он ждал этого момента много лет».